Глава 16 Как прощание обернулось совместным побегом. Старик и Софи внезапно оживились. Пока мы с Гояром обсуждали возможный исход событий для всех, они стали перешептываться и улыбаться. Это пугало. Я пока не очень хорошо знал темневеков, но кое-что понимать научился. Они не очень-то доброжелательны. И вот Софи улыбается дедушке, которого еще недавно хотела как минимум задушить. Вы готовы? Не выдержав, я вмешался в переглядывание жены и Гюса. «Мы можем открыть портал?» «Пожалуй», — ответил старик, поднимаясь со своего кресла и подавая руку Софии. Я замер, предвкушая словесный поток, с помощью которого девушка пошлет дедушку подальше. А она приняла помощь, продолжая улыбаться. Рядом закашлялся гаяр. Я, не глядя, нащупал его спину и постучал по ней, спрашивая, «Вы не простыли?» «Нет, подавился». Честно признался он. «Аккуратней, друг мой», — попросил я его. «Вы нам еще пригодитесь. Всем нам». «Конечно». Мы переглянулись, и я заметил в глазах парня невысказанные вопросы, терзавшие и мой разум. Дверь вот-вот откроется. Тем временем предупредил старик, все так же удерживая руку Софи в своей. «Мы отправляемся в Румсет. Это небольшой городок рядом с Бейвордом. Там никто не будет ждать такую компанию, Это точно». «Но переход будет сложным, и место, куда прибудем, сразу скажу, не самое приятное». «Ничего страшного», — ответил Гаяр. «Мы понимаем, но выбор не невелик», — подтвердил я. «И доверяем вам». «Хорошо, что вы готовы ко всему». Старик махнул рукой и что-то шепнул. Очертания двери, нарисованные на стене, стали ярче, а свечи, расставленные рядом, мигнули и погасли. Еще миг, и из-под двери стал пробиваться яркий свет» а на ней самой появилась ручка в виде небольшой закорючки. Гюс повернулся к Софи и скомандовал «Тени, ты сможешь открыть ее». И Таня, задумываясь ни на секунду, обхватила пальцами закорючку, рванув ее на себя. Проход открылся, ослепляя светом и заставляя щуриться с непривычки. Пахнула сыростью, тленом и смертью. Я испугался, и, признаться честно, едва не отступил. Но Софи сделала шаг вперед растая в слепящей белизне света, и мое тело само двинулось следом, отвергая голос рассудка. Стоило оказаться внутри странного портала, как паника стала пробираться под кости, щекоча позвонки и заставляя вставать дыбом каждый волосок. «Софии!» – позвал я почти в отчаянии. «Джеймс, дай руку!» – услышал словно издали. Выставив вперед сразу обе руки, я зашарил в пустоте, чувствуя, что теряю связь с реальностью и будто таю. Хотел закричать снова, но изо рта больше не вырвалось ни звука. А потом моих пальцев коснулась ее холодная ладошка, сжала их, потянула на себя. И вот ноги снова ступили на землю, и появилась возможность дышать. Я хрипло втянул воздух, закашлялся, пошатнулся и едва не упал. Но Софи удержала меня, приобняв сбоку. «Прости», — шепнула она. «Я не знала, что это так страшно. Впервые шла темной тропой. «Прости меня». Я продолжал кашлять и держаться за нее, как утопающий за спасательный круг, пока рядом не вывалился Гояр. Прямо из воздуха, на сырую землю мне под ноги. Парня колотило от холода, и мой дар мгновенно отозвался на чужую нужду. В последний раз, сжав плечо жены, я присел на корточки и стал быстро осматриваться в поисках своего саквояжа. Только тут до меня дошло, что мы находимся в странном, если не сказать жутком месте. На земле, аршинах в трех от меня, лежало несколько белых палок, слишком напоминающих кости. А чуть дальше я приметил пару крупных каменных изваяний на земляных валунах. «Это же не могила?» – зачем-то спросил я. «А что?» – вопросом ответил Гюс, усаживаясь напротив и подавая мой саквояж. «Вас бы смутило такое место?» Я устало посмотрел на старика и уточнил. «Меня смутило бы только одно кладбище близ Румседа». То, что находится рядом с заброшенной темницей суровой башни. То, где в общих могилах закапывали десятками всех казненных, лишая их родового имени и обрекая на вечное ожидание милости короля. а Гюс пожал плечами. «Жаль, что вы этого раньше не сказали. Теперь поздно что-то менять. Увы. Так что с гаяром, Он скорее жив, чем мертв. Или...» Я втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Отнял свой саквояж, выпавший из рук, видимо, еще при переходе через портал и принялся за осмотр бедняги-принца, снова павшего жертвой недосмотра своего провожатого. «Почему вы не предупредили нас, что ждет за дверью?» – спросил я, взбалтывая нужную настойку и вливая ее в Гояра. Понимая, меня вам не жалко, но парень вроде нужен живым». «Я сказал, что переход будет сложным», – напомнил Фергюс Блейд. «А вы ответили, что доверяете мне». «Больше не стану совершать столь опрометчивых ошибок», – кивнул я. «То-то же!» Старик довольно улыбнулся. «Нельзя же и впрямь быть настолько легковерными. Вокруг война, все умирают. Пора задействовать смекалку и остроту ума. Если, конечно, вы это умеете. А в том переходе вы бы не умерли, потому что на вас ее метка. Но могли бы потеряться. Надолго». Я закончил с Гояром. Убрал пустой пузырек из-под настойки в саквояж. Поднялся и только тогда сообщил. «Вы – негодяй. Знаю. Теперь знаете и вы» таком случае мы уходим, постановил я, отворачиваясь. Софи, нам пора. Она не отозвалась. Я видел её призрачный силуэт чуть поодаль, рядом с валуном и камнем. Она сгорбилась над чьей-то могилой, подозвала магического светлячка ближе и что-то читала, не обращая на меня внимания. Кто там? Я повернулся к Фергюсу Блейду. Кого она нашла? Мою жену, ответил он тоном, не выражающим ни единой эмоции. Фиону Анджело Блейд. В девичестве молт. Ее пытали, ужаснулся я, покосившись невольно на огромную серую башню, притаившуюся вдали и имевшую в народе название «Суровая». Нет, но она изъявила желание найти последнее пристанище здесь, среди сотен других, наделенных тем же даром, что и мы. «Почти все могилы здесь принадлежат темневикам или их пособникам, мастер лойд Здесь же мы провели когда-то похороны сына». «Ох, только и сказал я». Гаяр застонал у моих ног, приходя в себя. Я хотел помочь ему встать, но Гюс остановил меня. Пусть поднимется сам, как сам нашел выход из перехода. Он должен быть сильным для того, чтобы жить долго и счастливо. «Не все могут быть сильными», — возразил я. «От простых смертных этого и не требуется», — ухмыльнулся Фергюс. «Вы можете позволить себе слабости. Гаяр, нет, иначе погибнет». Я вспомнил, зачем старик вел за собой этого молодого парня и не стал больше спорить. Король, а именно на эту роль, готовил Фергюс Блейд своего протеже. И правда, много чего не мог себе позволить. Не мог доверять, проявлять нерешительность или быть пристрастным. И много чего еще. К тому же, путь на трон почти всегда тернист и оставляет следы крови за властителем. Такую участи мало кому можно было пожелать. Но Гояр ее, как видно, захотел, заключив сделку с блейдом. Так мне ли вмешиваться и советовать им что-то? Дело лекаря? «Дать пилюлю от головной боли, а не вызывать ее». Так, махнув рукой на старика и парнишку, я пошел за своей женой. Софи позвал ее снова. На этот раз она обернулась. «Ты не поверишь, кого я нашла?» шепнула девушка, быстро смахивая слезу, катившуюся по щеке. «Поверю, к сожалению», – ответил я, подходя и обнимая ее за плечи. «И сочувствую. Мне жаль, что всех их ты встречаешь вот так». У камня с выжженными магией именами Это больно и неправильно. И я представляю, о чем ты сейчас думаю... Не думаю, что представляешь. Она посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнул красный огонек. «Расскажешь?» Софи медленно кивнула и, бросив быстрый взгляд на Фергюса, проговорила. «Прости меня, Джеймс, но дальше наши пути расходятся». «Я оторопел от неожиданности». «Что это значит?» Спросил, чувствуя, что начинаю немного злиться. «Ты ведь все понимаешь». Она опустила взгляд. «Мы оба понимаем». Мои брови взлетели вверх. «Серьезно?» «Софи, я понимаю одно. Ты совсем молодая девушка, попавшая в круговорот самых невероятных событий и немного растерявшаяся от всего этого. Но, честно говоря, я рассчитывал на что-то более вразумительное, когда спрашивал, в чем дело. Нельзя решить, что наши пути расходятся. Просто вот так. Потому что у тебя настроение испортилось». Вот теперь оно и правда испортилось. Софи подбоченилась. Разве ты не понимаешь, что рядом со мной опасно? И потом ты слышал про проклятие Фергюса. Если он не справится, то наследие перейдет на меня. Или позже на моих детей, если они будут. Я не самая лучшая партия, согласись. о, -о, -о, -о, -о» воскликнул я, патетично вскинув руки и злорадно смеясь. Теперь она задумалась, насколько мы друг другу подходим. Верт всемогущий. Значит, пока ты считала себя безродной девицей из села на Напушки-Леса. Все было хорошо. А теперь, когда выяснилась принадлежность к древнейшему могучему роду, задумалась. Так может, посмотрим правде в глаза и признаем? Это я теперь не достоин быть рядом. Приглянулся какой-то темневик? Так и скажи. Но не морочь мне голову. Все не так. А как? Я боюсь, что ты умрешь из-за меня. И что будет тогда? Она затихла, всхлипнула посмотрела на могилу своей бабушки, которую уже не суждено было увидеть в живых. А я, услышав, наконец, то, чего ждал, подошел и прижал Софи к себе. Погладив ее непокорные светлые волосы, сказал тихо, улыбаясь непонятно чему. «Ты же любимица смерти. Рядом с тобой ничто не страшно. Зато без тебя сердце будет не на месте. Представь, оперирую я раненого или бегу под обстрелом, а сам только и думаю, как она, где она». «Пока буду гадать, точно погибну от шальной пули, забыв про осторожность». «Но Джеймс...» Софи посмотрела на меня глазами, полными печали. «Ты ведь давал клятву верности его величеству, а я, как ни крути, верно подданной стать не смогу». «Это правда. Поэтому лучше не поручать мне покушений. Я непременно провалю задание». Она фыркнула. «Ты и на такое не способен. Убить кого-то». «Не скажи». Я посмотрел на приближающегося к нам Фергюса Блейда и добавил, указывая на него подбородком. Некоторых людей даже лекари хотят убить. Талант у них, понимаешь?» «Да», — засмеялась Софи «Тут ты прав». «Наговорились голубки», — проскрипел Гюс, бегло осмотрев нас, София. «Вот и хорошо. Теперь ты закрыли и за мной». «Куда?» — устало спросил я. под «Подполок тишины и неведения. У нас гости». Старик шепнул что-то и взмахнул руками на манер фокусника из бродячего цирка. И сразу со всех сторон на нас обрушилась оглушительная тишина. Стоило повернуть голову, и стало ясно еще одно свойство колдовства. Очертания всего окружающего пространства будто поплыли, а спустя миг и вовсе стерлись, превращаясь в тонкое голубое марево. «Будто мы умерли и попали на небеса», — шепнула Софи. «Если не замолчишь, то так и случится», — буркнул Гюс хотя про небеса гарантировать не могу». Я сердито покачал головой и сильнее обнял Софи. Но она не желала тихо стоять. Продвинувшись чуть вперед, жена посмотрела направо, потом налево и уточнила. «А где Гояр?» ответил старик, <связывая>, отвешивая внучке самый настоящий щелбан. Она от такого поворота событий совсем обалдела и обижена сопя все-таки умолкла. «Он прячется сам». Не выдержал в какой-то момент старик. «Я ему не нянька». Тут в недоумение пришел уже я. «Как это сам? Он же не мог на ногах стоять после вашего портала». Если захотел жить, встал. Гюс улыбнулся, а я неприязненно передернул плечами. «Знаете», — сообщил тихо, — «вы очень неприятный человек». «Думаете», — удивился старик, — «это я еще старался вам угодить. Теперь не буду». И он снова взмахнул руками. Полок тишины спал, а Марьева какое-то время еще таяла. И вот пока я слепо щурился, стараясь что-то разглядеть, раздался выстрел. И еще один. А потом женский крик. Вздрогнув, я уставился на Софи, желая спросить, не ранена ли она, но не успел. Закашлялся, согнулся от бессилия и стал оседать на землю. Опустив голову, понял, что зрение вернулось в полной мере. И отупело моргнул, разглядывая, как сюртук наливается алым в области брюшины. Еще миг, и пришла боль. «Джеймс!» Софи упала на колени рядом. «Хватайте их. Кажется, это те, кого мы ищем», донеслось справа. Сразу за этим последовал топот множества ног. «Нет». Софи тряхнула головой. Ее коса окончательно растрепалась, а в глазах блеснула красным. Я хотел сказать, чтобы она не волновалась. Даже рот открыл. Но все, что мог, зачерпнуть губами землю и больно поцарапать лицо. Глаза видели, как подошли первые сапоги, встав прямо напротив а потом тьма накрылась головой, принося блаженство и покой. Ещё в годы обучения на лекаре я часто задумывался над тем, что ждёт нас там, за гранью. Спрашивая у профессоров, ответа не добивался. Все они предпочитали переводить тему или обходились отговорками. «У каждого грань своя», — слышал я. «Достоверных фактов нет», — пожимали плечами другие. «Ваша задача — спасать жизни, а не пускать за грань», — сурово отвечали третьи. Загадка так и осталась загадкой, со временем забывшись. И вот я открыл глаза и понял, что нашел ответ. Гранью было ничто. Ничто обнимало меня, баловало светом и теплом, дарило покой. Моё тело почти не подчинялось душе. Я еще чувствовал его, знал, что ему больно. Но все, что касалось плоти, теперь происходило отстраненно, безучастно. Больше меня не волновала судьба того человека. Единственное, о чём я продолжал беспокоиться, странная привязанность к месту, где лежало тело. Я не мог уйти от него, хотя чувствовал, что способен на это. Мне грезились полёты, такие же сказочные, как бывали во сне, когда я был совсем малышом. Тогда не было страхов, смертельных обид и взрослых решений, от которых зависели чьи-то жизни. Лёгкость во всём. Это нравилось мне теперь. Она вернулась, будто всё моё прошлое обнулилось превратилась в ничто, стало неважным. Но уйти с места я не мог. Пожалуй, это было единственным, что мне не нравилось. Там, рядом с телом, продолжалось движение. Мелькали размытые тени и пахло гарью. А боняние еще работало, хоть и плохо. Я попытался взмыть повыше. Рванул вперед, глядя в манящую светлую даль. Но ничего не вышло. Снова и снова. «Почему?» – спросил я у огромной вселенной. «Рано. Последовал ответ. Голос у Вселенной был тихий, мужской, с легкой хрипотцой, успокаивающий, я бы сказал, но с нотками насмешки. Мне не зачем оставаться. Есть зачем. И столько уверенности проскользнуло в голосе, что я невольно задумался. Посмотрев на свое тело, усомнился. Не ради этого же? Ради неё Услышал в своей голове. «Посмотри». Моих висков коснулась едва ощутимая, но сильная сущность. Сопротивляться ей казалось бесполезным. Потому я решил ждать. Пусть покажет, а потом отпустит. Мне хотелось лететь. Вот она. Голос отпустил меня, и тут же что-то коснулось глаз. Стало больно, но я снова смог видеть. Картинки смазывались, накладывались одна на другую. Чужие люди, бегущие кто куда. Чужие люди, искаженные яростью и страхом. Зачем мне это? Забытое чувство всколыхнулось где-то внутри, рождая сотни вопросов и сомнений. Разве хорошо быть зрячим? Я хотел прекратить пытку, но тут увидел ее. Бледную, растрепанную, с горящим взглядом. Темневичка, как и я, висела в воздухе, не касаясь ногами земли. Руки ее были раскинуты в стороны. С пальцев лилась во все стороны жуткая сила, туманными жгутами окутывая каждого, до кого доставала. Чужие люди хрипели и молили о пощаде. А она оставалась безучастной к ним, ко всему. Словно бы тоже умерла. Эта мысль напугала меня, заставив вздрогнуть не только душу, но и тело. Я закашлялся. Легкие опалило жаром. Вот и молодец. Услышал откуда-то справа. Этот голос был похож на тот, что встретил меня на грани, отличаясь лишь старческими нотками. «Дыши, лекарь, еще пара вдохов». Не заставляй меня говорить Софи, что все напрасно. Софи, вот как ее звали. Мою темневичку, лишенную веры и смысла. Я обещал ей быть рядом, а сам... Новый вдох вызвал новую волну кашля. Острого, безжалостного. Будто кто-то в то же время шил внутри меня иглами наживую. Я застонал, мотнул головой и сразу подавился грязью, ткнувшись в нее лицом. Ну вот, обрадовался старик. «Смотри на меня, Джеймс, смотри. Умирать никак нельзя, у нас тут проблемы. Решим все, поживем еще немного. Тогда и на покой. Гояр, что ты там магичишь? Он снова глаза закрывает». «Дайте ему пощечину», — предложил принц, сразу мне разонравившись как человек. «Я на него весь ресурс убил. Больше отдать пока нечего». «Слабенький какой попался», — посетовал старик. «Столько мужиков на свете, но нет». «Я вас слышу». Просипел с трудом, приоткрыв глаза и увидев остановившуюся у лица ладонь. «О!» — хмыкнул Гюс. «Вовремя! Тогда подъем, лекарь. Мы немного сильнее форсировали события, чем я предвидел. Пора рвать когти». «Сначала остановите внучку», — предложил Гаяр. «Она же думает, что он умер. Всех в кокон смерти заворачивает». «Софии!» — крикнул дед. «Он живой! Хватит пугать солдат! Уходим!» Я снова открыл рот, чтобы спросить, что там за кокон но меня неаккуратно повернули, в который раз ткнув лицом грязь. Пока я кашлял и ругался не хуже жены в минуты гнева, старик начертил на земле новую дверь, бормоча заклинания. Кое-как повернув голову, я хотел позвать Гаяра, чтобы помог встать, но умолк, подавившись словами. Передо мной таял призрак молодого мужчины, одетого в старомодный солдатский мундир. Он тепло улыбался, разглядывая старика, мечущегося рядом. «Вы», — начал я. Призрак посмотрел на меня, кивнул и пропал. «Готово!» – провозгласил старик, вытирая лоб грязной рукой. «Не похоже на дверь», – усомнился появившийся в поле зрения Гайяр. «Я что, художник, по-твоему?» – возмутился Гюс. «Ныряй!» – и он втолкнул парня в дыру. В следующий миг я сильно напрягся, понимая, что снова предстоит пройти сквозь темные тропы. С учетом того, что я не мог самостоятельно подняться, это даже пугало. И тут моей ладони коснулись тонкие ледяные пальцы. «Ты жив!» Не то спросила, не то утвердилась во мнении Софи, присаживаясь напротив. Она была бледна до прозрачности. Щеки слегка ввалились, а губы подрагивали. Я думала... Жив, конечно. Я улыбнулся ей. И даже сесть смог, стараясь не сильно морщиться. Откуда только силы взялись. Все хорошо. Ничего хорошего. Опроверг мои слова Гюс. если бы не Гояр, Пришлось бы хоронить его». «Гаяр?» Софи резко повернула голову и совсем не по-родственному посмотрела на деда. «Вот как?» Ее пальцы в моей руке дрогнули, пытаясь вырваться на свободу. «Софии», — позвал я, — «не нужно. Что бы ты ни собиралась делать. Пожалуйста». Я чувствовал, что она сама на грани полного опустошения. Ее мелко трясло, а в глазах отражалась тьма. Потянув на себя жену, попробовал подняться и застонал. «Что?» – сразу опомнилась она, обращая на меня все свое внимание. «Бежать надо, вот что!» – ответил ей неугомонный старик. «Либо следуйте за мной, либо прощайте. Но сюда вот-вот перебросят новые силы противника. Я чувствую, как дрожит в предвкушении воздух. Они открывают внеплановый портал». «Быть не может!» – нахмурился я. «Для этого нужны невероятные ресурсы. Как минимум сотни сильнейших магов должны...» Земля дрогнула. Старик громко сказал. «Ну да, конечно», и шагнул в дыру. Та начала таять с краев, сужаться. «Джеймс», только и спросила Софи. Я устало вздохнул и рванул вперед, продолжая удерживать ее за руку. Мы успели провалиться в тропу, прежде чем та схлопнулась, и снова погрязли в тумане. Но на этот раз страха не было, потому что Софи была со мной. Мы переглянулись, едва различая черты друг друга, я вдруг почувствовал небывалый прилив энергии. «Живы» шепнула жена, улыбаясь. «Точно», — ответил я. «Спасибо тебе за это». Она чуть жала мою ладонь и смело шагнула вперед. Я почувствовал восхищение ею, уверенная, как всегда. С первой нашей встречи эта девушка знала, чего хочет и как этого добиться. Менялись обстоятельства вокруг, рушились планы, плелись интриги, а Софи все так же шла вперед и продолжает это делать. Моя жена из тех... Кто сам прокладывает дорогу, а не ждет воли высших. Я всегда был гораздо слабее, ведомый и нерешительный. Достоин ли я София? Чуть притормозив, задумчиво оглянулся назад. Стоило ли мне идти с ней? Вспомнив женихов-темневиков, толпящихся у ворот дома, я осознал, что каждый из них был бы ей ближе по темпераменту, силу и образу мышления, чем я. Любой из них. Джеймс? Софи тоже остановилась и сделала шаг назад. Ко мне. Мягко, осторожно. В тумане это виделось мне так, будто она плывет навстречу. Хотя вполне возможно так и было. Дверь там. Еще несколько шагов. «А что, если свернуть не туда?» Спросил я. «Откуда ты знаешь, что это правильный выход?» «Чувствую». «Хорошо». Я попробовала идти, но она преградила путь. «Что не так?» Я посмотрел на нее. Пожал плечами и ответил честно, выразив все происходящее в голове одним словом. «Сомнение. А у меня голова болит». Вдруг капризно сказала она, «Когда выйдем отсюда, заставь меня уснуть. И не уходи, пока я не проснусь. Я не доверяю деду». Улыбка сама появилась на моих губах. Я потянулся вперед и коснулся губами ее лба, вместе с тем осторожно дотрагиваясь свободной рукой до затылка, посылая остатки сил на исцеление. «Лучше?» Спросил, приобняв ее. А она вдруг всхлипнула и прижалась теснее. «Теперь хорошо», — ответила, утыкаясь носом куда-то в область моего плеча. «Я ведь и правда думала, что ты умер. Больше так не делай». «Не буду», — пообещал я. «И не уходи от меня». Я промолчал и только тогда понял, что все это время мы говорили, делясь мыслями друг с другом. Да и тело я почти не ощущал. «Джеймс». Она стукнула по моей груди кулачком. Я понял это по движению ее руки, но боли не ощутил. «Обещай». «Что именно?» «Не бросать меня. Может быть, потом, когда хоть что-то прояснится. Тогда я смогу снова доверять кому-то, кроме самых близких. А пока обещай». Она посмотрела на меня. и Я сам не понял, как кивнул, проговорив. «Конечно, не брошу. Пока сама не скажешь уйти. Обещаю». Лицо Софии озарило счастьем. Спасибо. Она отстранилась и снова пошла вперед, требовательно сжимая мою руку в своей и объясняя на ходу. Тебе здесь не место, надо выбираться, а потом спать. Мечтаю о мягкой постели. Хотя, знаешь, лавка тоже подойдет. Я кивнул, соглашаясь. Мне бы подошла и земля, лишь бы можно было лечь и прикрыть глаза хоть на минуту.